Трудно было, когда нас начали обрабатывать на все катушки-вертушки. Кого послали в Аргентину, в Канаду, в Грецию, в Америку. Других в какие-то особые школы диверсантов и шпионов готовили. Диверсантов! Были и такие проходимцы. Мне вот пришлось с одним столкнуться в комендатуре лагеря. Жалко, не перервал ему горло. Аниси побледнела. Что с тобой, Уголек? Душно что-то. «Ну и как же потом?» — напомнила Полюшка. «Вот я и говорю, одни от страха сами лезли в петлю, вербовались кто куда, другие сопротивлялись, ну а я рвался домой, домой, домой. Подняли меня вот так ночью к английскому коменданту, тут я и встретился с проходимцем из русских». Тоже сватал меня на предательство. И с кожи лес, сволочь, доказывал, что если я вернусь домой, то схвачу лет двадцать каторги, а то и пулю в лоб. Помяли меня тогда здорово. Да, он хватил лихо, жил как мог и где приходилось. И все же совесть у него чиста. Разве легко ему вот и теперь начинать все сначала? А что же делала она, Анисе, когда встретила в доме матери у Хоздвигова? «Видела и молчала. Может, сказать ему. Все сейчас рассказать нет. Нельзя впутывать его в это дело. Ему своего горя хватает. Он же ей никогда не простит такого. Никогда. Да и самого его снова затаскают по милиции». В тот же день Анися повстречала отца. Шел он улицей, балансируя у забора с мешками за плечами. Э, Анисия, вместо приветствия сказал Мамонт Петрович, куда это с чемоданом-то? Вот от матери ушла. Добро, добро. А ну зайдем ко мне, потолкуем. Жил он теперь с казачкой Маримьяной Антоновной, женщиной боевой, прижимистой, бельмоватой на один глаз. Почему Маримьяна женила на себе Мамонта Петровича, так и осталось неизвестным. То ли жалко ей стало ютившегося в конюшне Головню, то ли решила жадная Маримьяна Антоновна замолить грехи своей бескорыстией Мамонта Петровича. Так или нет, Головня вскоре после заключения оказался в Маремьяниной твердыне на правах мужа. Когда Мамонт Петрович ввел Анисю в ограду, на резном крыльце между двумя столбиками показалось, как в раме высокая Маримьяна Антоновна с засученными по локоть рукавами. Ее горбатые и тонкие поджатые губы, особенно тяжелый подбородок говорили о ее властном неуживчивом характере. Где пропадал Мерин, зычно подала она голос, уперев одну руку в бок. Мамонт Петрович сразу же посутулился, стал как будто на вершок ниже своего роста и заговорил сиплым незнакомым голосом. «Позволь молвить, Маримьяна Антоновна, сейчас изложу полную информацию. Я тебе изложу. Где солома?» «Нет соломы, Маримьяна Антоновна. Все така обошел. Какие така?» «Загремячим. Скажите, куда его черт утартал?» Нет соломы, паяльную лампу нашел бы. Я ж сказала, у старого Зыряна есть паяльная лампа, чтоб тебе лопнуть. Боров-то ждет ножа, с утра не кормлен. Ты погоди, Маримьяна Антонна, вот зашла к нам Анисия. Прищурив бельмоватый глаз, Маримьяна Антонна пригляделась к Анисии, сошла с крыльца. Она не стала спрашивать, откуда она и куда, какое ей дело. Своих хлопот полон рот. Кивнув головою на крылечко с выскобленными до желтизны приступками, напомнив супругу, чтобы он почище обтер об соломенный мат свои рыжие бахилы с отвисшими голенищами, ввела за ним анисью, и все это не спеша, чинно, будто совершала некий обряд. В крашенной избе густо пахло творогом, жужжали одинокие мухи. У лавки был прикручен пузатый сепаратор, В эмалированном ведре под марлею стояло молоко обеденного удоя, от знаменитой на всю округу маремьяниной коровы даренки трехведерницы. Даренка давала от 30 до 40 литров молока, чем и жила Маремьяна Антоновна, своеобразная единоличница в колхозе. Выработав с грехом пополам норму трудодней, а чаще и минимума, не вырабатывая, Маремьяна жила лучше всех сельчан. Она продавала молоко приискателям и рабочим леспромхоза, да еще разводила его водичкой».